Короткие рассказы для детей. История 183. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. Евангелие от Луки, 15 глава, Двенадцатый стих. «Я хочу уйти из дома. Я хочу сам устроить свою жизнь», — дерзко сказал младший сын своему отцу. Отец сильно опечалился, хотя давно уже предвидел это. Что ему оставалось делать? Связать его отец не мог, а принимать доброе наставление сын уже не хотел. Когда на другое утро сын пришел в комнату отца, то увидел, что на столе лежало много денег, целый мешок золотых монет. Отец ни в чем не упрекнул своего сына, только сказал, «Вот тебе твое. Я все точно подсчитал, но не забывай, сколько труда и забот вложены в эти деньги. Сын положил деньги в свой кожаный мешок и сказал: "Всего хорошего, отец. Я больше не хочу быть тебе обузой. Сохрани тебя Господь", ответил ему отец. "Мои молитвы повсюду будут сопровождать тебя". Он ещё раз обнял своего сына и поцеловал его. При этом что-то больно кольнуло в сердце отца. Сын вывел из конюшни самого лучшего коня, оседлал его, привязал к седлу мешок с деньгами, правой рукой взял коня за узду и бросил небрежно. «Счастливо!» Легко прыгнув в седло, он быстро ускакал. Когда работники отца увидели, что сын уезжает из дома, они долго над ним смеялись и говорили, «Какой он глупый парень! У него такой хороший отец, да и притом он наследник! Но нет лекарств против глупости и упрямства!» Так сын ускакал на чужбину. Отец еще долго смотрел ему вслед из своей комнаты, в которой он провел многие часы в молитве. Он и сейчас просил своего небесного отца, чтобы он скорее привел сына обратно домой. А сын весело скакал на своем коне по дороге в незнакомый ему мир подальше от отцовского дома, чтобы не видеть и не слышать доброе наставление отца. Он не хотел больше вспоминать об отце. Но отец постоянно думал о сыне и непрестанно молился за Него Небесному Отцу, чтобы всесильный Бог скорее вернул Ему Сына. Поблагодарим нашего любящего Небесного Отца, что Он оберегает нас от всего плохого, хотя мы часто хотим идти своими путями. Попросим Господа, чтобы Он помог нам и сегодня, а всем непослушным мальчикам и девочкам послал желание покаяться».